Глава девятая «Джерри О Брайен настоящий террорист, или изображает такового на радио», сказал Фрост в машине. Они ехали на северо-запад в округ За рулем сидела Джейн. На прошлой неделе во время передачи он поливал грязью маньяков, защищающих права животных. Сравнивал их с травоядными и грызунами и недумевал, откуда у тупых кроликов столько злобы. Хрост рассмеялся, открывая аудиофайл на своем ноутбуке. «Вот, послушай-ка этот пассаж об охоте». «Думаешь, он действительно верит в то дерьмо, которое несет в микрофон?» — спросила Джейн. «Кто знает, так или иначе это обеспечивает ему аудиторию, потому что он не вылезает из эфира». Хрост нажал на клавишу. Эта передача была на прошлой неделе. Послушай. «Может быть, вы едите курицу или изредка балуете себя стейком?» «Покупаете его в магазине в аккуратной пластиковой упаковке?» «С чего вы взяли, что нравственно выше охотника, который поднимается в четыре утра, борется с холодом и усталостью, продираясь сквозь чащу с тяжелым ружьем?» «Который терпеливо, нередко долгие часы проводит в засаде?» «Который всю жизнь оттачивает свою меткость?» «Можете поверить, чтобы попасть в цель, мастерство требуется немалое». И кто на этой созданной Господом зеленой земле смеет покушаться на законное право охотника, заниматься древним и почетным делом, кормившим его семью еще на заре человечества? Эти же наподобные снобы, которые без зазрения совести могут съесть стейк с картошкой фри в модном французском ресторане, имеют наглость говорить нам, мужественным охотникам, что мы проявляем жестокость, убивая оленя. Откуда, по их мнению, берется мясо? «Только не напускайте на меня оголтелых вегетарианцев! Эй, вы, любители животных, у вас есть собачка или кошечка? И чем же вы кормите вашего любимого пёсика или котика? Мясом! Мясом! С таким же успехом вы можете вымещать ваш праведный гнев на флаффи!» Просто нажал паузу. «Да, кстати, утром я заехал в дом Готта. Белого кота не видел, но вся еда, которую я вчера оставил, съедена. Я подсыпал новый и поменял наполнитель в лотке». Детектив Рост награждается медалью за любовь к животным. «А что мы будем с ним делать? Как думаешь, доктор Айлс не возьмет еще одного кота?» «По-моему, она уже жалеет, что и этого-то взяла. Почему бы тебе самому его не взять?» «Я же мужчина». «И что?» «Странно, когда мужчина заводит кота». «Это что, лишит тебя мужественности?» «Ну, ты ж понимаешь, все дело в образе». «Приведу я домой девушку, и что она подумает, когда увидит пушистого белого кота?» «Будто твои золотые рыбки создают о тебе лучшее впечатление». Она кивнула на его ноутбук. «Что там еще, говорит о — говорит Брайан? «Послушай дальше», — сказал Фрост и нажал воспроизведение. «Но нет, эти травоядные, грызуны, злобные кролики, питающиеся каждый день зеленью, куда кровожаднее любого хищника. И поверьте, друзья, они дают мне знать о себе». угрожают подвесить и выпотрошить как оленя угрожают сжечь меня удушить раздавить вы можете представить что эти угрозы исходят от вегетарианцев друзья мои бойтесь травоядных нет на земле никого опаснее чем ваши так называемые любители животных джейн посмотрела на Фрост и сказала может они еще опаснее чем он думает при том что его ежедневная передача транслировалась шестью сотнями радиостанций и охватывала аудиторию более чем в 20 миллионов слушателей. Джерри Хайло О'Брайен мог позволить себе все самое лучшее. И этот факт не вызывал ни малейших сомнений у Джейн и Фроста с того момента, как они проехали мимо будки с охранником на землю О'Брайена. Холмистые пейзажи, пасущиеся на нем лошади, напоминали ферму где-нибудь Виргинии или Кентукки, Это место всего в часе езды от Бостона было неожиданно букалическим. Они проехали мимо пруда, потом поднялись по травянистому склону, на котором тут и там виднелись белые овечки, к основательному бревенчатому дому на вершине холма. Это сооружение с широким крыльцом и массивными столбами больше походило на охотничий дом, чем на жилой. Едва они подъехали к дому, как услышали первые выстрелы. «Что за чертовщина?» — сказал Фрост. Они с Джейн одновременно расстегнули кобуру. Еще несколько выстрелов один за другим, затем тишина. Слишком долгая тишина. Джейн и Фрост выскочили из машины и с оружием наготове стали подниматься по ступенькам крыльца, но тут неожиданно дверь распахнулась. Кухлолицый джентльмен приветствовал их улыбкой столь широкой, что она не могла не быть наигранной. Он увидел два направленных в его грудь и со смехом произнес... «Опаньки, в этом нет нужды. Вы, вероятно, детектива Рицоли Фрост». Джейн не опустил оружие. Мы Вы слышали выстрелы?» «Это всего лишь стрельба по мишени, у Джерри превосходный тир в подвале. Я его личный секретарь, Рик Долан, входите». Снова раздались выстрелы. Джейн и Фрост переглянулись, потом одновременно убрали пистолеты. «Похоже, какое-то крупнокалиберное оружие», — сказала Джейн. Можете посмотреть, Джерри любит показывать свой арсенал. Они вошли в холл с высоким потолком, где стены из сосны были увешаны индийскими коврами. Долан вытащил из шкафчика наушники и предложил гостям. «Правило, Джерри», — сказал он, тоже надевая пару наушников. Мальчишка, он слишком часто ходил на рок-концерты и, как он любит говорить, глухота навсегда. Долан распахнул дверь, отделанную звуконепроницаемым материалом. Джейн и Фрост помедлили, слыша гром выстрелов из подвала. «Там абсолютно безопасно», — заверил их Долан. «Жерри не поскупился», — оборудует Тир. «Стены подвала из заполненных песком блоков, потолок из предварительно напряженного бетона, а поверх еще четыре дюйма стали. Здесь стопроцентно изолированные пулеуловители и подземная вентиляционная система для отвода дыма и газов. Можете не сомневаться, это лучшее из лучших. Вы должны посмотреть». Джейн и Фрост надели наушники и пошли вслед за ним вниз по лестнице. В ярком свете флуоресцентных ламп спиной к ним стоял Джерри О Брайен. На нем была разномастная одежда, синие джинсы и яркая гавайская рубашка, щедро драпирующая его бочкообразный торс цветастой тканью. Он не сразу повернулся к гостям, был сосредоточен на цели, силуэте человека, в силу который произвел несколько выстрелов подряд. Только опустошив магазин, он повернулся к Джейн и Фросту. «Ага, бостонская полиция прибыла!» Брайн стащил с головы наушники. «Добро пожаловать в мой маленький райский уголок!» Прост оглядел ряд пистолетов и винтовок, лежащих на столе. «Ух ты! Ну и коллекция!» «Можете поверить, все оружие легальное. Ни одного магазина больше, чем на десять патронов. Все оружие хранится в надежном сейфе». У меня есть разрешение на право ношения оружия. Можете проверить у начальника местной полиции». Он взял другой пистолет и протянул Фрусту. «Это мой любимый. Хотите попробовать, детектив?» «Нет, спасибо. Неужели ни чуточки не хочется? Возможно, в ближайшее время вам больше не предоставится возможности пострелять из такого красавца». «Мы приехали поговорить с вами о Леоне Готте». сказала Джейн. О, Брайан посмотрел на нее. «Детектив Фридсолли, верно? А вас оружие интересует?» «Когда оно мне требуется?» «Вы охотитесь?» «Нет, сэр. И никогда не охотились?» «Только на людей. Это увлекательнее, ведь они отстреливаются». О, Брайан рассмеялся. «Вот эта девушка в моем вкусе!» Не то, что мои бывшие женушки, черт бы их подрал. Он вытащил магазин, проверил, не осталось ли патронов в патроннике. Что ж, давайте расскажу вам о Леоне. Он бы не сдался без сопротивления. Будь у него хоть малейший шанс, он бы вышиб этому ублюдку мозги. О'Брайан посмотрел на Джейн. Так был у него хоть малейший шанс? У него была сильная глухота. А это здесь причем? На нем не было слухового прибора. А, а а тогда картинка другая. Он не услышал бы, даже если бы к нему лось поднимался по лестнице. Судя по всему, вы неплохо его знали. Достаточно хорошо, чтобы доверять ему как охотнику. В прошлом году он одним выстрелом уложил такого красавца-буйвола. Ни секунды не промедлил, не моргнул. Если отправляешься с человеком на охоту, ты должен знать его хорошо. «Знать, не Болтон ли он, который на самом деле ничего не умеет? Можешь ли ты доверять ему настолько, чтобы повернуться к нему спиной? Хватит ли ему духу не дрогнуть перед атакующим слоном?» Леон продемонстрировал себя в деле, и я его уважал. Я не о многих людях могу сказать такое. А Брайан положил пистолет на стол и посмотрел на Джейн. «Давайте поговорим об этом наверху. Кофе у меня готов круглосуточно, семь дней в неделю, если хотите». Он кинул ключи своему секретарю. «Рик, будь добр, запри все это. Мы будем в берлоге». О Брайан шел впереди в своей яркой рубашке-парашюте, медленно, трудно ступая по лестнице. Когда они добрались до холла, он тяжело дышал. Он сказал, что поведет гостей в берлогу, но комната, где они оказались, вовсе не напоминала место обитания медведя или пещеру первобытного человека. Напротив, это было... «Двусветное помещение с массивными дубовыми балками и камином из плетника. Куда бы ни посмотрела Джейн, повсюду были чучела животных». Таксидермистское, так сказать, подтверждение мастера О'Брайена-охотника. Коллекция Леона Готта изумила Джейн, но когда она вошла в эту комнату, у нее челюсть отвисла. «И все это ваши трофеи?» — спросил Фрост. «Почти все», — ответил О'Брайен. «Некоторые из этих животных на грани исчезновения, и охота на них запрещена, поэтому мне пришлось добыть их старенным способом – раскошелиться. Вот, например, дальневосточный леопард. Он показал на кошачью голову с одним сильно порванным ухом. Ему, вероятно, лет сорок, и теперь таких уже не найти. Я заплатил большие деньги одному коллекционеру за этот жалкий экземпляр». «И какой в этом смысл?» – спросила Джейн. У вас в детстве никогда не было игрушечных зверьков? Ну, хотя бы плюшевого мишки. Мне не нужно было стрелять в моего плюшевого мишку. Этот дальневосточный леопард — мой плюшевый мишка. Я хотел иметь такого, потому что это эффективный хищник, прекрасный, беспощадный. Сама природа создала его как машина для убийства. Он показал на стену с трофеями ряд голов, ощетинившихся клыками. «Время от времени я охочусь на оленя, потому что нет ничего вкуснее оленины. Но больше всего я ценю тех животных, которые меня пугают. Хотел бы я заполучить бенгальского тигра. И этот снежный барс, мне вот тоже очень хотелось приобрести. Жаль, черт побери, что шкура пропала. Для меня она имела большую ценность. И уж точно она имела ценность для того сукиного сына, который убил Леона». «Вы думаете, это мотив убийства?» — спросил Фрост. «Конечно. Вам, полиция, нужно теперь приглядывать за черным рынком. Если эта шкура там всплывет, то преступник у вас в кармане. Я буду рад помочь вам. Это мой гражданский долг и мой долг перед Леоном». Кто знал, что он работает со снежным барсом? «Много народа. Очень немногие таксидермисты могут похвастаться тем, что работали с таким редким животным». Он раззвонил об этом на всех охотничьих форумах в интернете. «Крупные кошки всегда нас очаровывают. Животные, которые могут нас убить. Про себя лично могу это сказать». Он окинул взглядом свои трофеи. «Так я отдаю им дань уважения». их голову у себя на стене. «Это ничуть не хуже того, что сделали бы со мной они, будь у них хоть малейший шанс». Закон джунглей детектив. Собаки пожирают собак, естественный отбор. Он оглядел свою берлогу. Король, делающий смотр подданным. Убивать это заложено в нашей природе. Люди не хотят этого признавать. Если я здесь пристрелю из рогатки белку, можете не сомневаться, что соседи эти любители мюсли поднимут жуткий вой. Одна сумасшедшая соседка требовала, чтобы я Упаковал вещички и убрался к чертям в Вайоминг. Почему бы и нет? заметил Фрост. О Брайан рассмеялся. Нет, я предпочитаю оставаться тут. Буду для них как гость в подошве. Да из какой стати я должен уезжать? Я вырос в Лоуэлле, здесь неподалеку. Дерьмовенький такой район рядом с мельницей. Я останусь здесь, потому что это напоминает мне, какой путь я прошел. Он подошел к шкафчику с напитками и откупорил бутылку виски. «Позвольте вам предложить?» «Нет, сэр», — ответил Фруст. «Да, я понимаю, служебные обязанности и все такое». Он налил себе в стакан на два-три пальца. «У меня есть бизнес, поэтому мне приходится устанавливать правила. И я установил, что коктейльный час начинается в три». Просто подошел поближе к стене с хищниками и стал разглядывать чучело леопарда. Оно размещалось на ветке дерева. Тело сгруппировано, словно кошка, готовится к прыжку. «Это африканский леопард?» О'Брайен повернулся со стаканом в руке. «Да, застрелил его несколько лет назад в Зимбабве. Леопарды хитрые, ведут одинокий, скрытный образ жизни. Если леопард притаился на ветвях, он может застать вас врасплох». Это не самая крупная кошка, но ей хватит силы затащить вас на дерево. Он пригубил виски, глядя на животное восторженным взглядом. Этого по моему заказу делал Леон. Можете судить о качестве у работы. А еще он сделал вот этого льва и того гризли. Хороший был специалист, но не дешевый. О Брайант подошел к цельному чучелу пумы. Это его первая работа для меня. Лет пятнадцать назад. Она как живая. Я до сих пор иногда вздрагиваю, когда вижу ее в темноте. «Значит ли он был вашим товарищем по охоте и вашим таксидермистом?» Сказала Джейн. «Ни каким-нибудь таксидермистом. Его работы вошли в легенду. Мы видели статью о нем в Хаб-магазин. Мастер охотничьих трофеев». О Брайан рассмеялся. «Ему эта статья понравилась. Повесил ее в рамочке на стене». Эту статью много комментировали в интернете. Там было и несколько довольно нелицеприятных высказываний об охоте. У Брайан пожал плечами. «Ну, это в порядке вещей. Я тоже получаю угрозы. Люди, что звонят во время программы, хотят забить меня палками, как свинью». «Да, я слышал некоторые из этих звонков», — сказал Фрост. Голова у Брайана мотнулась, словно бульдог услышал сверхзвуковой свисток. «Вы слушаете мои передачи?» Он как будто ждал, что Фрост ответит, «Конечно, слушаю. Мне нравится ваша передача, и ваш большой поклонник, человек, который жил на такую широкую ногу, так ярко, человек, который с удовольствием мог выставить средний палец любому, кто его презирал, этот человек жаждал признания. «Расскажите нам о людях, которые вам угрожали», — попросила Джейн. О Брайан рассмеялся. Моя передача достигает многих ушей, и некоторым не нравится то, что я говорю. Какие-то угрозы вас обеспокоили, скажем, исходящие от противников охоты? Вы видели мой арсенал. Пусть попробуют сонуться. У Леона Готта тоже был арсенал. Он замер со стаканом виски у рта. Потом опустил стакан и нахмурился. Вы думаете... что это был какой-то чокнутый числа любителей животных? Мы рассматриваем разные гипотезы, поэтому хотим услышать обо всех угрозах, которые вы получаете. О каких? Стоит мне открыть рот, и немедленно какая-нибудь категория слушателей выходит из себя. Кто-нибудь из них говорил, что хотел бы подвесить вас и выпотрошить? О, да, это уже оскомину набило. Хотелось бы уже, чтобы она выдумала что-нибудь новенькое. Она? Одна из идиоток, что звонит регулярно. Сьюзи. Фамилию не помню, звонит все время. У животных есть душа, люди, вот настоящие дикари и бла-бла-бла. Кто-нибудь еще угрожал вам подобным образом? Грозил повесить и выпотрошить? Да, это почти всегда женщины. Расписывают всякие кровавые подробности, как это умеют только женщины. Он замолчал, внезапно осознав смысл вопроса Джейн. «Вы хотите сказать, что это и произошло с Леоном? Его выпотрошили?» «Вы не могли бы отследить, от кого исходят эти угрозы? Когда в следующий раз кто-то позвонит в таком духе, дайте нам детализацию телефонных звонков». О Брайан посмотрел на секретаря, который только что вошел в комнату. «Рик, ты можешь этим заняться. Добудь им имена и телефоны». «Конечно, Джерри». Но ну, я не могу представить, чтобы кто-то из этих городских сумасшедших воплотил в жизнь свои угрозы», — сказал О'Брайен. «Они просто шлепают верхней губой по нижней». «Я бы относилась серьезно к любой угрозе», — возразила Джейн. «Не сомневайтесь, я отношусь к ним чертовски серьезно». Он поднял подол своей широкой рубахи и показал глок в поясной кобуре. «Какой смысл получать разрешение на ношение оружия, если ты его не носишь, верно?» «Леон что-нибудь говорил об угрозах в его адрес?» «Спросил Фрост. Ничего такого, чтобы его обеспокоило. А враги? Коллеги или члены семьи, которым его смерть могла быть выгодна?» О Брайан задумался, вытянув губы в трубочку. Он снова взял стакан с виски и несколько секунд смотрел на него. — Единственный член семьи, о котором он когда-либо говорил, — это его сын. — Тот, что умер? — Да. Он много про него рассказывал во время нашей последней поездки в Кению. Сидишь у костра с бутылочкой виски, разговариваешь обо всем на свете. Настреляешь дичь и поешь мясо Буша, поговоришь под звездами. Для мужчин это самое главное. Он взглянул на своего секретаря. «Верно, говорю, Рик». «Вы сами все сказали, Джерри», — ответил Долан, аккуратно наполняя стакан босса. «А женщин в этих путешествиях не бывает?» — спросила Джейн. О Брайан посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Зачем губить совершенно идеальное время? Женщины всегда все портят». Он кивнул. «О присутствующих речь не идет. У меня было четыре жены, и они до сих пор сосут из меня кровь». У Леона тоже был никудышный брак. Жена ушла с их единственным сыном. Настроила парня против отца. Это разбило Леона сердце. Даже когда эта сучка умерла, парень из кожи вон лез, чтобы насолить отцу. Вот почему я рад, что у меня нет детей. Он отхлебнул виски. «Черт, мне будет его не хватать. Как я могу поспособствовать поиску этого ублюдка?» «Продолжайте отвечать на наши вопросы». Я у вас не числюсь подозреваемых. А есть основания? Ладно, ладно, без шуток, задавайте ваши вопросы. В Суфолкском зоопарке говорят, что вы согласились пожертвовать им пять миллионов долларов в обмен на Снежного Барса. Совершенно верно. Я им сказал, что чучело должен делать только один таксидермист — Леон. Когда вы в последний раз говорили с мистером Готтом? Он позвонил в воскресенье, сообщил, что снял шкуру с барса и выпотрошил его. Спрашивал, не нужна ли нам туша. «Какое время это было?» «Около полудня». О'Брайан помолчал. «Да бросьте вы, ребята, у вас же наверняка есть данные от оператора. Вы знаете про этот звонок?» Джейн и Фрост раздраженно переглянулись. Несмотря на запрос оператору о телефонных разговорах год они так до сих пор и не получили детализацию. Полиция ежедневно отправляла тысячи таких запросов по всей стране, и телефонным компаниям требовались дни, а то и недели, чтобы дать ответ. «Значит, он спросил у вас о туши», — сказал Фрост. «А что потом?» «Я приехал и забрал ее», — ответил секретарь у Брайана. «Был дома у Леона около двух часов, загрузил тушу в пикап и привез прямо сюда». «Зачем? То есть я хочу понять, вы ведь не собирались есть барса». «Я, по крайней мере, один раз пробую всякое мясо», — сказал О'Брайен. «Черт побери, да если мне предложить, я попробую источную отбивную из человеченки. Но я бы не стал есть мясо животного, начиненное средством для эвтаназии. Мне нужен был скелет. Когда Рик привез тушу, мы вырыли яму и закопали ее. Дадим ей несколько месяцев. Пусть мать природы и черви сделают свое дело, а у меня останутся кости для чучела». «Вот почему они нашли только внутренние органы Барса», — сообразила Джейн. «Потому что туша уже была здесь, у Брайана», — начала разлагаться в могиле. «Вы разговаривали с мистером Готтом, когда приезжали к нему в воскресенье?» — спросила Джейн у Долана. «Почти нет, он беседовал с кем-то по телефону. Я подождал несколько минут, но он лишь нетерпеливо от меня отмахнулся. Тогда я взял тушу и уехал». «С кем он говорил?» «Не знаю. Слышал только, что он хочет больше фотографий». «Эллиот в Африке». «Все, что есть», — сказал он. «Эллиота?» Джейн посмотрела на Убрайана. «Это его покойный сын», — пояснил тот. «Я уже упоминал, что в последнее время он много говорил об Эллиоте». «Это случилось шесть лет назад, но, мне кажется, его все сильнее мучило чувство вины». «А почему Леон испытывал чувство вины?» потому что почти не общался с сыном после развода. Как говорил Леон, его бывшая жена воспитала из парня неженку. Он связался с какой-то чокнутой девчонкой из общества защиты прав животных. Наверное, лишь для того, чтобы позлить отца. Леон пытался поддерживать с ним связь, но сын не горел любовью к отцу. И потому, когда Элиот умер, для Леона это стало большим потрясением. У него от сына только осталась одна фотография. Висела у него в доме. Одна из последних фотографий элиота «А как Эллиот умер?» «Вы сказали, это случилось шесть лет назад». Парень взял свою глупую голову, что ему непременно нужно съездить в Африку. Он хотел посмотреть животных, прежде чем их уничтожить, такие охотники, как я. Интерпол говорит, что он познакомился с двумя девицами в Кейптауне, и они втроем отправились в Ботсвану на сафари. и что случилось о брайан допил виски и посмотрел на джейн их больше никогда и не видели